54. В покачивающейся кабине канатной дороги Т. так крепко цепляется за неровную оконную раму, что на ее ладонях отпечатываются красные бороздки. «Не я молгала», — думает она со злостью. Результат анализа, который дала ей Клара, ясно показывает, что овощи на ферме уничтожили химикаты из Блэкхита, где они обеспечивают функционирование стасис-капсул. Если капсулу открыть, химикаты, циркулирующие в ее системе, немедленно вытекут в море по специальным трубам. Одна из таких труб лежит как раз под фермами. Видимо, она треснула, химикаты вытекли в почву и убили урожай. Значит, прошлой ночью открылась капсула. Объяснений тому может быть только два. Либо случилась какая-то механическая поломка и капсула раскрылась самопроизвольно, Либо не Ниема спустилась ночью в Блэк-Хит и специально раскрыла одну из капсул, чтобы разбудить того, кто в ней спал. Если верно второе, а ты и убеждена, что так оно и есть, значит, никакого тумана в Блэк-Хите нет и не было. Вместе с Гефестом она только что облазила все существующие выходы из Блэк-Хита, и все оказались крепко запертыми. «Как я могла быть такой идиоткой?» — думает она снова и снова — Перебирая в памяти все, что происходило в ночь эвакуации с Блэк Хита. Было уже поздно, она спала. Вдруг в ее спальне появился Гефес, сильно испуганный, сказал, что туман просочился внутрь, что им надо бежать. И она слепо последовала за ним, точнее, он потащил ее за собой. В коридорах царил хаос. Ревели сирены, хлопали автоматически, закрываясь аварийные двери, кричали: напуганные люди. Она тоже кричала, звала Элли, рвалась к ней, чтобы вытащить ее из капсулы, но, как она не билась, Гефест держал ее мертвой хваткой. Но никакого тумана она тогда так и не увидела. Она видела страх, видела, как люди лезли по головам друг друга, прорываясь наружу к безопасности. И этого хватило, чтобы она поверила. Что ж, можно сказать, дым есть, огня не надо. «Ты знал?» Спрашивает она вслух. Гефест поднимает голову, он полулежит на заднем сиденье кабинки, где занимается тем, что сплетает и расплетает пальцы. Это первое, что он услышал от и за те два часа, пока в ее груди раскручивался водоворот предательства, подозрения и гнева. Гефест надеется, что буря все-таки пронесет, или что она обрушится на что-нибудь другое, что подвернется ей по пути. «И зря». «Есть такие бури, которые никогда не проносят. Куда бы ты ни пошел, они всегда будут следовать за тобой». «Нет», — коротко отвечает он. «Не лги мне, Гефест». «Не обвиняй меня, Тея», — рычит он. «Если бы я знал про Блэкхит, думаешь, я бы торчал здесь? Я спал бы теперь в постели и каждый день принимал горячий душ». «И каждый день видел бы Элли!» Лжет он или нет? Как знать. Голос звучит правдиво, но Тэя никогда не понимала людей. В блэкхит она приехала почти ребенком, а здесь ее общение с людьми было настолько ограниченным, что она так и не научилась отличать правду от лжи. Не научилась читать в людских душах, как в книге. Не знала, как, ухватив предложение за хвостик, потянуть за него и раскрыть подтекст. Больше того, сейчас я отчаянно хотелось верить, что Гефест говорит правду, поэтому она и не глядела ему в лицо. А вдруг по нему она прочитает правду? И если он лжет, что ей тогда делать, остаться на острове одной среди мулов? Вот уж воистину самая одинокая женщина на земле. Кабина с шумом, Въезжает на станцию в деревне, Т и Гефест спускаются с платформы и, не нарушая неловкого молчания, идут в лабораторию. Там на стуле лежит покореженный экстрактор памяти. Сет аккуратно смел в кучку его обломки. — Нет! — вопит Гефест и хватает прибор, чтобы изучить повреждения. — Нет! Нет! Что с ним случилось? — С ним случилось, Эмори, — объясняю я. Тея видит труп женщины на каталке. Сет выровнял ее измочаленные кости так, чтобы они не торчали в разные стороны. Но добился только того, что покойница стала похожа на какой-то жуткий пазл. Т сразу хватается за обрывки комбинезона, которые не дают телу развалиться на отдельные части. «На ней форма Блэкхита», — говорит она. «Наверное, это ее не яма разбудила перед смертью. Но зачем?» «Если у нее был доступ в блэк почему она не разбудила всех?» Ты поворачивается к Гефесту, которая озабоченно выбирает из экстрактора покореженные кусочки металла. «Как у тебя оказался нож Джека?» — спрашивает она требовательно. Гефест поднимает голову непритворно озадаченной. «Какого еще Джека?» «Мужа Эмори, моего ученика. Аби сказала мне, что они утонули пять лет назад. Только Адиль выжил». Гефест пожимает плечами. «Мне понадобился нож. Не помню зачем. Мать дала мне тот. Понятия не имею, откуда она его достала». Те смотрит прямо в его спокойное, сполосованное шрамами лицо. «Интересно, как выглядит на нем ложь? Она всегда видела его либо гневным, либо безмятежным. 152 года жизни на этой планете выжгли из него любые другие эмоции». «Это правда?» Спрашивает она, отчаянно желая верить. Он меняется в лице и уязвленно сообщает. «У меня нет причин лгать тебе». «Кроме одной. Я нашла фрагмент черепной кости Ниемы в той штуке, которой ты проверял купол в кальдере на предмет трещин», — говорит Тея. «Кто-то схватил ее и проломил ею голову Ниеми. Вот только штука слишком тяжелая, чтобы это мог быть кто-то, кроме тебя». Гефест гневно вспыхивает... Встает, Тея видит, как в нем колышется ярость, слепая и бессмысленная. Если не подавить ее прямо сейчас, все в этой лаборатории, включая саму Тею, будет разнесено дребезги. Ты считаешь, что это я убил мать? — ледяным голосом спрашивает он. Тэя делает шаг в сторону, чтобы не загораживать истерзанное тело на каталке. — Если ты узнал что она убивает людей из блэкхита Одного за другим. Ты мог решить, что у тебя нет другого выхода. Гефест нерешительно сглатывает. Честно говоря, мне безразлично, ты ее убил или кто другой, торопится закрепить свое преимущество Тея. Но если все же ты, может, нам лучше отменить расследование, пока эта Эмори не перебудоражила всю деревню? Нет, отвечает он твердо. «Мать была моей единственной надеждой, т Только благодаря ей я хоть как-то выносил этот остров. Она хотела дать нам лучшее будущее, и я верил, что это возможно». Он судорожно сглатывает, скользнув взглядом по телу на каталке. «Если это сделала она, у нее была причина, я не стал бы убивать ее за это». «А я бы убила», — мелькает у Тэй непрошенная мысль. «Узная, что не я молгала мне о Блэк Хити, Я бы убила ее, не задумываясь. Сразу пошла бы в деревню и проломила бы ей череп. В сущности, я почти уверена, что так оно и было. Она отворачивается к трупу, чтобы скрыть румянец вины, заливающий ей щеки. Позади нее переступает с ноги на ногу Гефест. И чтобы не дать ему заговорить, Т. хватается за пилу для костей и включает ее. «А ну-ка, давай посмотрим, что делала с тобой яма говорит она, подступая к черепу женщины».